Глава восьмая. Воля хуже не воли. Я подскочил на кровать, чуть не проколол в колене об осколок тарелки и прильнул ладонями к мокрой стене. Да, это был все тот же камень, но к этому примешалось новое ощущение. Камень отвечал мне и будто звал познакомиться с другой субстанцией. Вода заполняла ближний слой раствора в тонкой щели. Я потянулся к ней. И она ответила. Сквозь потолок прилетел гонёк духа и ванзился мне в грудь. Это не только принесло облегчение, но и обрадовало меня. Значит, я на верном пути. Я теперь понял, почему не мог нащупать воду. Это будто в темноте ищешь выключатель на стене, не зная, что нужно просто хлопнуть ладонями. Ну, попробуем. Я жал талисман в кулаке, а потом отправил его под рубаху. Налив в кружку воду, Я подержал над ней ладонь. Нет, не отвечает. Тогда я осторожно приложил кружку к мокрому углу, наклонил. Струйки воды побежали вниз, смачивая стену ещё больше. Пока вода не впиталась, я приложил ладонь, пытаясь поймать отголоски стихии. Здесь, впорах камня, я её слышал. Я быстро сунул палец в кружку, а тут она отказывалась со мной разговаривать. Ну не хочешь, как хочешь. Я отставил кружку на стол. Теперь я попробовал дать команду воде и чуть не подпрыгнул на кровати, когда две соединенные стихии откликнулись. Решение моих проблем оказалось на поверхности – мокрая земля. Видимо, одна из стихий доминировала, и управлять ими можно было только так. Промучившись полчаса, я заработал головную боль, но смог силой мысли вытолкнуть раствор из щели. Рыхлый, он сам выползал. вывалившись щепотками. И скорей освободившийся кирпич поддался моему приказу. Он вылез на сантиметр, и я смог подхватить его пальцами. Я сразу же обернулся на дверь и просканировал землю за ней. Фолки стоял на своём посту, как ни в чём не бывало. Тогда я осторожно, стараясь не шуметь, вытянул кирпич и аккуратно положил на пол. Снова взяв кружку, я щедро полил открывшийся пас И принялся я за работу. Голова гудела нещадно, и в какой-то момент небо снова подбодрило меня гоньком духа. Я усмехнулся. Было бы неплохо выбраться из сарая уже второй мири, чтобы надрать задницу Хильде и все ее шайки. Но я понимал, что это все крохи, я даже ступень не подниму. Работа у меня пошла быстрее. Я израсходовал пол кувшина, когда разобрал первый слой кладки. Мне открылась та самая трещина, но я не рискнул что-то с ней делать. Скрип разрываемого камня будет слышно во всём дворе. Через пару минут, выхватив уже кирпич из внешней кладки, я просунул одну руку на улицу и радостно помахал ей. Мне даже показалось, что оттуда вдохнуло настоящей свободой. Я смотрел в щель, пытаясь что-то там разглядеть, но было темно, хоть глаз выколи. Потом я послал чувство земли вперёд и увидел, что всего в полуметре от оцарая каменная стена. Стараясь не шуметь, я пробрался всего за 5 минут, и в конце концов получилась дыра, достаточная для того, чтобы я пролез. В этот момент у меня как раз кончилась вода в кувшине, осталось несколько капель на дне кружки. Я на всякий случай, подержав ладонь над водой, поморщился, она так и не желала отвечать. Покосившись на тефяк Где лежал мой клад? Я сначала решил выснуться и просто оценить обстановку. Улёгшись поперёк кровати, я охватился руками за внешний край дыры и потянул себя. Я зажмурился от света луны, кусок которой было видно за краем стены, и вдохнул свежий воздух всей грудью. Как же хорошо быть свободным, пусть и частично. Сейчас я находился между стеной и сараем, и территорию волчицы я ещё не покинул. Первый шаг сделан, осталось добраться до копья. Я говорила, что это не арабский характер. Паец? Да, госпожа. Послышался смешок. Я вздрогнул. Голоса прозвучали прямо надо мной. Открыв глаза, я увидел на фоне луны знакомый силуэт. Глаза волчицы поблескивали в темноте. Я машинально попытался залезть обратно, но цепкие пальцы намертво зафиксировали меня. Спика? Теперь у тебя гораздо больше шансов, довольным голосом произнесла Хильда. Меня охватила злость от того, что меня раскусили как ребёнка. Я не спика, проворчал я. Как ты смеешь говорить со зверем, первота? Зло бросил Фолки. Погоди, Фолки, волчица покачала головой. Спика, помни, в лесу правды нет законов, выживает сильнейший. Второй зверь Усмехнулся. И да, первуха. Лучше не приближайся к озеру. Мой тебе совет. Я раздраженно спросил: Зачем вы все это? Договорить да мне не удалось. Фолки сделал короткое движение рукой, ткнув меня пальцем в шею под ключицу, и я провалился в темноту, будто картинку выключили. Я открыл глаза. Сверху зеленые ветви деревьев. Они покачивались на фоне тёмно-синего неба, по которому уже мазнул алый цвет. Кажется, совсем скоро рассвет. Полежав пару секунд, я всё вспомнил. Вот же сволоча, проворчал я, потирая шею. Тело немножко затекло, но в голове никакой боли или гудения не было. Видимо, этот фолки меня вырубил ударом в какую-нибудь секретную точку. Тоже мне, каратист хренов. Я сел и осмотрелся. Подо мной была мягкая лесная почва, укрытая прошлогодней листвой. Вокруг, куда ни посмотри, деревья и кусты. Правда, с одной стороны между деревьями просматривался чуть более светлый фон. Наверняка это край леса. Осмотревшись, я заметил копье, прислоненное к стволу за моей спиной. Я узнал одно из новеньких копий, стоявших у Хильды на тренировочной площадке. Где-то хрустнула ветка. В лесной тишине этот звук сразу дарил по нервам. Я перекатился назад и схватил оружие. Уже знакомая сила и уверенность полились по жилам, и я чуть-чуть успокоился. Сидя на корточках и подперев плечом дерево, я похлопал себя по груди. Талисман был на месте, а твои родственнички оказались заботливые, сказал я Рочку. Я приложил ладонь к земле и прощупал вокруг землю. В этот раз чувство оказалось сильнее, и я смог охватить вокруг уже шагов 15. Никого не было, кроме мелких лесных грызунов. Уж не знаю, считается ли это за противника в нулевом мире. Сузив луч, я снова протянул его намного дальше и прокрутил вокруг себя. С беспокойством я заметил более крупных животных где-то метрах в 50 от меня. Не отвлекаясь, я крутил луч дальше. Да. Позади действительно оказался край леса. Я уже не чувствовал там корней деревьев. Моё сердце замерло. Позади меня в сараслях стоял зверь. Прощупывая дальше землю, вскоре я заметил стопы ещё одного. Они стояли в отдалении друг от друга у самой кромки леса. Я стал смотрелся в кусты, не сразу, но я разглядел тёмные силуэты, блеснули внимательные глаза. Я прислушался к своим ощущениям, либо это воины могут гулшить чьи-е, либо они опасности не представляют. Хильда говорила, что за испытанием будут присматривать. Как всегда, мне захотелось проверить, насколько все серьезно. Я сделал пару шагов в сторону выхода из леса, и чувство опасности кольнуло меня. Понятно, выйти не дадут. Рядом в дерево воткнулась стрела. Евны намек. Что сражаться со мной не будут, а сразу убьют. Осторожно коснувшись наконечника, я улыбнулся. Зачарованно, раскачав древко, я выдернул стрелу и благодарно махнул в ту сторону, откуда она прилетела. Затем я быстрым шагом двинулся вглубь. Надо пройти немного, а потом снова свернуть в сторону и попробовать выйти. Не могут же они постоять оцепление вокруг всего леса, это же сколько зверей надо. Я бежал, доверившись своим чувствам, и буквально через 100 шагов на меня вылетел олень-переросток. Чувство опасности предупредило заранее, и когда он напал, я уже стоял в стороне, выставив копье. Животное наклонило голову, увешанную огромными широпастыми рогами, и побежало на меня. Отскочив, я выкинул стрелу, чтобы она не мешала в бою. Хороший мальчик, Я крушил вокруг стола в деревьев, не давая ему подойти. Я еще не умел определять меры, и сейчас понял, что это бы мне явно пригодилось. Олень свирепо ударил копытом по земле и рванулся в мою сторону, когда я выбрал для укрытия слишком тонкое дерево. Он легко снес ствол, махнув рогами, и прыгнул на меня. Я едва успел пригнуться и, кувыркнувшись ему под голову, копьем оттолкнулся от животного в сторону. А стрио причинила ему боль, и он замотал головой, издавая грозные звуки. Я впервые услышал, как кричит олень, и это было очень похоже на корову, только очень большую и злую. Он снова выставил рога, внимательно глядя на меня. Я встал, расставив по ширине ноги, и закрутил копье перед ним, вызывая стихию земли. Мне самому стало интересно, насколько эффективна моя техника, если я сражаюсь не со второй мерой. Накручивая внутрь пружину, я в нужный момент подскочил коленium и выстрелил копьем, выбросив энергию через плечо. Каменная жала. Раздался глухой треск. Острое пробило череп бедного животного, и олень, издав жалобный стон, осел на колени и медленно свалился на бок. Прости, дружище. Вырвался у меня, когда я поймал его последний взгляд. Либо ты, либо тебя. Здохнув. Я оценивающе посмотрел на копье. Стихия плюс оружие – это вполне неплохо. А учитывая, что и раньше я горных козлов боялся, дела сейчас для меня обстояли как нельзя лучше. Из тела животного прилетел огонек духа, и я почувствовал прилив бодрости. На радостях я сел на колени, приложил лоб к древку и попытался вызвать видение того стержня духа. Нет, энергия переполняла меня. И сосредоточиться не получалось. Вот же дерьмо нулячье! Выругался я и засмеялся. Не нулячье уже, первушное! Постав, я таскал стрелу и побежал дальше. Техника скорпионов, текущая по моим жилам, прямо воодушевляла. Тело радовалось, что ему наконец позволили сражаться. Да еще добавилось и фария от победы над животным. Помнится олень, напугавший тогда кабанов. И позволившей мне сбежать на повозке, был не намного больше. Я вспомнил слова Хильда о том, что дар надо развивать. Теперь я понимал, почему руки сами рвались к копью. Хотелось просто встать и отрабатывать приёмы и связки, вспоминать навыки целых поколений. Не в силах сдерживаться, я выбежал на небольшую полянку, бросил стрелу и отпустил технику копья на свободу. Тело снова закружилось в танце, оружие за свистело, рассекая воздух. жила, напрягались, работая на пределе, в голове всплывали названия древних приёмов. Эх, мне бы такие умения там, на земле. На контрактной службе в армии я получил кое-какие навыки. Но в основном это была стрельба. На курсах телохранителей обучали рукопашному, но я их так и не закончил. Здесь же всё было по-другому. Я в какой-то момент испугался. А вдруг это всё временно? А что если завтра дар Ещётнет. Непонятный страх закрался в душу, и я остановился, прислушиваясь к ощущениям. Опасность. Тихое рычание послышалось из зарослей. Я повернулся, ослеживая огромный силуэт. Через несколько секунд на полянку с треском вылез огромный бурый медведь. На меня накатила волна страха, совсем как тогда в лесу. Этот гость тоже обладал даром Только тогда мне повезло, что кабаны отвлекли чудовище на себя. Здесь же я был один, а ужас так и бил в меня волнами, не давал сосредоточиться. Стоять было трудно, ноги подкашивались. Тогда я улыбнулся и сел на колени, поставив копьё перед собой. Мне было просто нереально страшно, но я понял, что на технику скорпионов это не действует. Надо лишь дождаться, когда на меня нападут И тело среагирует само. Я закрыл глаза и вызвал чувство земли. Медведь стоял в нескольких шагах от меня и почему-то не решался подойти. Может, чуял мою готовность? Открыв глаза, я видел, что медведь обнюхивает наконечник брошенной стрелы. Он фыркал и морщился и неодобрительно косился на меня. Ну извини, потапыч, стучат страх зубами, выдавил я. Это не я придумал. Медведь покосился на копьё в моих руках, проревел что-то обидное и скрылся в зарослях. И в этот же момент страх исчез. Я несколько секунд провожал животное сканирующим лучом, чтобы убедиться, что оно действительно ушло, и только потом встал. Вполне возможно, я бы легко справился с ним, а может быть, мне бы не повезло. Всё-таки двух кабанов медведь так да легко свалил. Надо учиться пределять меры. сказал я сам себе и подобрав стрелу двинулся дальше мне показалось что я прошел уже достаточно и можно повернуть в сторону я взял намного левее надеясь что я не сильно сбился с курса пока блуждал по лесу в лесу стояла тишина слышно было только как шепчет ветер в листьях над головой да шуршит листва под ногами я поднял взгляд небо совсем уже посветлело рассвет был в самом разгаре пара одиноких облаков с одной стороны окрасились в розовый цвет. Если забыть на секунду, где я, то можно подумать, что обычный подмосковный лес с дубами и кленами. А экологии в нулевом мире с нашей не сравнить. Дышится хорошо, и на душе сразу так спокойно, слишком спокойно. Я едва успел отскочить в сторону, когда рядом клад сняли огромные челюсти. Перекатившись, я махнул копьем. И отпрыгнул за ствол дерева. В десяти шагах от меня стоял огромный белый волк. Офигеть! вырвалось у меня. Животное имело сказочно белоснежный окрас. В холке достигало метра 2, не меньше. Дон да меня перекусить может запросто. Вполне возможно. Это о нём говорил старик, когда обмолвился про сильное животное в лесу правды. Я посмотрел на стрелу. И зачем взял, ещё ни разу не пригодилась. Кое как, пристроив её за пояс, чтобы не пораниться, я попятился выбирать дерево по толще, буду бегать вокруг, пока не упаду от усталости. Как обешать этой махины, я не представлял. Магия этого мира давно перестала меня удивлять, и мне пришла в голову безумная мысль. Рычок! вырвалось у меня. "Это не ты, случаем", волк зарычал. Зрачки с жёлтой радужкой внимательно следили за мной. Я отошёл за толстое дерево, тоже не спуская с него глаз. Животное глушило мои чувства, и, вероятно, меня опять спасло только копьё. Шаркнули лапы по земле, и волк рванулся в сторону. Он на миг скрылся, и я сделал прыжок вокруг ствола, чтобы снова видеть животное. Никого не было. Я закрутил головой: вот эта скорость. Вокруг не было ни души. Но моё чутьё всё ещё не отвечало. Значит, где-то рядом. Выскочив на более-менее открытое место, чтобы до каждого дерева было одинаковое расстояние, я закрутил головой, ожидая нападения. Сердце бешено забилось, отдавая кровью в голову. Мелькнула белая тень слева. Я круто нёлся и выставил копье. В этот же момент раздался треск сзади. Я нырнул вперед, уходя от атаки, и, вскочив, рубанул копьем на отмаш. Никого. Только медленно повалилось тонкое дерево, снесённое неведомой силой. Дерево. Эта мысль напомнила, что делают люди в нашем мире, когда нападают волки. Я разогнался, вопёрся древком и вскочил на поваленный ствол. Он отпружинил, чуть помогая мне, и я прыгнул дальше прямо на толстый дуб впереди. С лёта вонзив копьё, я повис на нём, как на перекладине. Затем, потянувшись, зацепился за ветку сверху. Выдернув оружие, я перебрался повыше и вскоре устроился на таком уровне, где, как мне показалось, меня не достанут. Внизу послышалось рычание. Белый волк сидел внизу, с интересом разглядывая меня. Мне очень не понравился взгляд. Я так смотрю на жареную куриную ножку, когда голодный. "Иди на хрен!" крикнул я. Больше ничего в голову не пришло. Я покрутил головой. Рядом висели жёлуди. Потянувшись, я набрал горсть и стал пулять их вниз. Конечно, волку, который был больше племенного быка, это не причинило никакого вреда, зато мне было приятно. Животное зарычало, присело и метнулось наверх, проскребя огромными когтями по стволу. Хрясь, страшеные челюсти сомкнулись в сантиметре от моих ног, сорубив все ветки ниже меня. И я чуть не навернулся от неожиданности. Этот волчара прыгнул метров на десять. Я удержался, только вонзив копье в ствол. Вернувшись в надежное положение, я посмотрел вниз. В ветвях дуба, будто просеку проделали, а на стволе следы, словно ковшом экскаватора били. Волка внизу не было.